Глава 37. Порт Мохи. В доме Мохаммеда и Кензы мохтар прикидывал варианты. В тюрьме у Народного комитета надзиратель говорил, что из Мохи в Джибути ходят грузовые суда, доставляют скот и людей. В интернете мохтар прочел, что порт Мохи плюс-минус работает. Саудовцы то и дело его бомбят, в перерывах между бомбардировками хуситы дерутся за него с правительственными войсками, но морское сообщение остается регулярным мохтар позвонил Эндрю. «Ты хочешь плыть из Мохи?» – переспросил тот. «Доберемся до Джибути, оттуда самолетом в Аддис», – сказал мохтар На сей раз Эндрю согласился. Поездка в Адден его не прельщала. адан зона активных боевых действий, и вдобавок Эндрю цеплялся за надежду, что подвернется более здравое решение. Аэропорт откроют, например. Но аэропорт не открыли, а конференция в Сиэтле уже на носу. конференция обеспечивала Эндрю Львиную долю годичных продаж «Райан». Пропустить конференцию нельзя. мохтар позвонил в американское посольство в Джибути. Ничего не ждал, но трубку снял живой человек. «А вот гипотетически, — спросил мохтар если два американца найдут способ пересечь Красное море и добраться до Джибути по воде, их примут в посольстве США, помогут вернуться в Америку?» Сотрудница посольства, дружелюбная женщина, чей прагматизм вселял бодрость духа, подтвердила, что так все и будет. «Нас не отправят в лагерь беженцев какой-нибудь?» спросил мохтар «Нет-нет», — ответила женщина. «Если доберетесь, поможем, чем сможем». Мохтер и Эндрю решили, что поедут в пятницу после джума-намаза. Решили, что в священный для мусульман день насилия должно быть поменьше. Ахмед снова согласился поехать а ведь еле выбрался живым и задано, всего два дня назад. Мохтар был тронут и благодарен. Еще неделю назад он этого Ахмеда толком и не знал, а теперь Ахмед снова рискует жизнью. И ради чего? Ради Мохтара, Эндрю и Кофе? «Все будет хорошо», — сказал ему Мохтар. Через друзей в сане он связался с неким Махмудом. Тот знал расписание судов из Мохи. Махмуд заверил, что все устроил, их возьмут на борт и из Мохи вывезут. «Никаких проблем», — сказал Махмуд. утром ахмед явился к Мохтеру на пикапе, Мохтер забросил чемоданы в кузов, они заехали за Али и Эндрю. Эндрю спустился, одетый в пятничной молитве, надушенный одеколоном, с пятью чемоданами кофейных зерен и корзинкой кексов Дженнифер. Они тронулись в путь, и Эндрю показал Мохтеру с Ахмедом видео на телефоне. Свою дочь Райан. Нарекли ее в честь кофейной фабрики. Девочке было два года, И на видео она рассуждала про клубнику. «Вот обязательно надо было?» — спросил мохтар Он не хотел по дороге в Моху думать о дочери Эндрю. Хотел думать о прозаических вещах — Сиэтл, кофейные зерна. «До свидания, Сана!» — думал мохтар «Конечно, когда он вернется, невесть когда, Сана никуда не денется. Но не исключено, что город снова изменится до неузнаваемости». Не предугадаешь, как поступят саудовцы, как поступят хуситы, Йемен может превратиться в Сирию. Они ехали на запад через горы Харас. Узкая дорога петляла, взбираясь на 3000 метров над уровнем моря. Каждые 10-20 миль попадались блокпосты, но разговаривал Ахмед, и хуситы пропускали пикап без задержек. Они добрались до Хадейды и свернули на шоссе, ведущее с севера на юг. За 4 часа дороги не столкнулись с препятствиями ни разу. Шоссе пролегало в двадцати милях от побережья поперек высокогорного плато. В основном четырехполосное, блокпосты редки и работают спора. В Моху они прибыли под вечер. мохтар читал про Моху, назвал свою компанию в честь Мохи. История Мохи пленяла его годами, но увидел он Моху впервые. Дорога в город была вся изрыта, Вокруг теснились ветхие каменные дома, многие уже обезлюдили. Знаменитый порт некогда был одним из крупнейших в мире, но сейчас здесь осталось лишь тысяч пятнадцать обездоленных душ. Моха переживала трудные времена. Во всем городе работала только одна гостиница. Внутри царил хаос. В гостиницу набились все, кто хотел выбраться из Йемена через Моху. Эфиопы, эритрейцы, сомалийцы – Портье за стойкой требовал за номера в пятеро больше, чем обычно. Ну а куда деваться? Они уплатили и пошли в номер. Мохтар позвонил махмуду и тот сказал, что пристроит их на завтрашний рейс. В гостиницу махмуд приехал через час и подтвердил, что они могут сесть на сомалийское грузовое судно, которое обычно возило в моху скот, однако нынче переоборудовано и вывозит из Йемена людей. «Завтра», — сказал махмуд — «или, может, в воскресенье», — поправился он, — Судно возьмет на борт 150 человек и несколько тонн лука. Махмуд договорился, чтобы Мохтару и Эндрю нашлось место. Переход до Джибути — это часов 15 или 20. Эндрю встревожился. Завтрашний отъезд не гарантирован. Когда прибудут — непонятно. Расчеты не обещали ничего хорошего для обжарки. Если не уехать завтра, в субботу, на следующий день они не выберутся из Джибути а значит, не попадут на вечерний десятичасовой рейс из-за Дис-Абебы, а следовательно, прилетев в Штаты, не успеют обжарить кофе. После обжарки кофе нужно отдохнуть, иначе он не будет хорош. А если кофе не будет хорош, все это лишено смысла». «Значит, выходим завтра», — сказал мохтар Они поужинали в гостинице и рано вернулись в номер. Жуякат, услышали, как гостиницы с ревом подкатили три дизельных автобуса. В окно увидели, как оттуда высадились десятки сомалийцев. "Видимо, они завтра тоже будут на борту", заключил мохтар. "Все отчаянно рвались прочь из этого города. Можем с утра посмотреть мечеть Ашшазили", предложил мохтар. Он об этом думал весь день. Моха духовная родина первого монаха из Мохи, шейха Али ибн Амара Ашшазили человека который первым сварил кофе, начал им торговать. Эндрю посмотрел на Мохтора, как будто тот лишился ума. «Мы не пойдем с утра в мечеть. Мы не в отпуске. Мы выметаемся отсюда». Они проснулись на рассвете и позвонили Махмуду. «У нас тут загвоздка», — сказал Махмуд, а остальное Мохтор уже понял и сам. «В Йемене ничего не бывает просто. Сказали, что посадят на судно». Это было только начало разговора. Нельзя просто купить билет и взойти на борт. Махмуд сообщил, что топлива нет, и сегодня судно из порта не выйдет. «А когда выйдет?» — спросил Мохтер. «Трудно сказать». Мохтер поинтересовался, есть ли другие варианты. Махмуд обронил, что есть невеликий шанс нанять, как он выразился, скоростной катер. «На катере до Джибути часов пять-шесть», — сказал он. Мохтар вообразил катер, на каких ходят карибские наркодельцы. «Я поразведаю», — сказал махмуд Мохтар понял, что это значит. У него есть время. Гидом ему был местный судья и историк адельфатх Этот низенький, немолодой, кроткий человек завел Мохтара в мечеть, скромное здание, где кипел серьезный ремонт. Они прошли под строительными лесами, В высокие окна лился утренний свет. Мечеть построили в честь шейха Али ибн Амара Аш-Шазили, и она вся вибрировала живым духом. Суфий Аш-Шазили пошел в Харрор, взял в жены эфиопку и принес кофейное дерево, еще дикое, некультивированное, назад в Йемен. Здесь, в Мохе, он изобрел темный напиток, ныне известный как кофе. Местный фольклор — гласит что благодаря ашшазели город и воспарил к самым высотам кофейной торговли это ашшазли познакомил с кофе купцов приезжавших в моху это он прославлял целебные свойства кофе мечеть возвели пятьсот с лишним лет назад и ремонтировали много раз объяснил адельфатх но сейчас на это совсем мало средств моха очень бедна страна воюет он боится за будущее мечети и всего города «Мы можем вернуть этому порту величие», — сказал Мохтер. «Если я выберусь из Йемена живым и когда-нибудь вновь приеду в Йемен, — сказал он, — я об этом позабочусь». Он понятия не имел, как сумеет выполнить это обещание, но хотел внушить судье хоть какое-то подобие надежды. Адель, человек бесхитростный, внимательно слушал. Мохтер заметил, что и все рабочие в мечети тоже прислушиваются. Он заговорил о современном кофейном рынке, о популярности спешлти-сортов, о неминуемом торжестве йеменского кофе, о том, как моха вновь расцветет. У Мохтора зазвонил телефон. Звонил Махмуд. Он нашел лодку. В гостинице выяснилось, что лодки Махмуд не нашел. Они покатались по городу, расспрашивая всех, кто встречался им на пути, нельзя ли арендовать рыбацкую лодку или зодиак, или хоть что-нибудь. В конце концов Махмуд перезвонил. Он нашел лодку и капитана, который готов их доставить. Али привез их на берег. Капитан был молод, лет 30, а лодка крошечная, футов 14, плоскодонный ялик, вовсе не катер. Махмуд, оказывается, хотел сказать «стеклопластиковый», а не «скоростной». На спасительное судно жалко было смотреть. Узкое, с низкой осадкой, с убогой навесной ямахой на корме. «Ее опрокинет даже тунец!» «Вымокнем до костей», — отметил Эндрю. Они снова забрались в пикап и поискали там брезент. Надо обернуть брезентом чемоданы и положить на дно, чтобы кофе не вымок. Уговорились, что Ахмед пока сходит к начальнику порта и поставит штампы в паспорта Мохтера и Эндрю. Они разделились. Али отвез Эндрю с Мохтером обратно в город, где они отыскали магазин, торговавший брезентом купили три куска и повернули обратно на пляж. Бензин, однако, заканчивался, и они заехали на бензоколонку. А сидя в пикапе, услышали треск стрельбы с берега в какой-то миле от бензоколонки. «Звони Ахмеду», — сказал мохтар Эндрю позвонил. Телефон Ахмеда запеликал в пикапе. Ахмед его забыл. На стоянку ворвался Махмуда в форт Торрес. Махмуд выскочил из машины. «В управлении порта стрельба», — сообщил он. Они с Ахмедом ставили штампы в паспорта, и тут по охране управления начали стрелять хуситы. Или охрана управления по хуситам. Короче, хаос. Махмуд и Ахмед друг друга потеряли. мохтар и Эндрю обмерли. Надо отыскать Ахмеда. Но ехать на побережье самоубийство. И Ахмеда там все равно нет. Наверняка он убежал. «Гостиница», — сказал мохтар Али гнал по широким улицам Мохи, И все в пикапе молчали. мохтар не сомневался, что Ахмед погиб. Не может быть, что Ахмеду опять повезло. Кошмар в Адене он пережил благополучно, но сколько можно полагаться на удачу? Эндрю заметил, какое у мохтара лицо. «Не дергайся», — сказал Эндрю. «Все с ним нормально». Они подкатили к гостинице и выпрыгнули из машины. Ахмед стоял в вестибюле, целый и невредимый. «Эй!» — сказал он мохтар заключил его в объятия. Ахмед засмеялся. «Да все хорошо, ерунда». мохтар отстранился и посмотрел на него. Считанные минуты назад он был убежден, что Ахмеда больше нет, а Ахмед жив, и у него их паспорта. Когда начали палить, он спрятал паспорта под рубашку, выскользнул из здания на стоянку, пробежал под перекрестным огнем и тут мимо проехал мотоцикл. Ахмед затормозил его и попросил мотоциклиста подбросить до гостиницы. А теперь он предъявил Мохтера и Эндрю паспорта, словно все это простейшая бюрократическая процедура. Штампы он успел поставить до того, как начался бой. «Вы лучше езжайте», — сказал он. Они снова забрались в пикап Али и поехали на берег, но в сторону от управления порта. Ялик причалил поодаль от места боевых действий, на пляже их встретили двое полицейских, чьи идеологические симпатии, то ли за Хуситов, то ли за правительство, остались неясны. Мохтар сунул им взятку, и можно было, наконец, выходить из мохи. Приглядевшись к Ялику, Эндрю и Мохтар засмеялись. Эндрю вырос на озере в Луизиане. Это плавсредство было меньше тех, на которых он выходил удить. Оно что, правда, одолеет Красное море? Человек, которого они наняли, как будто не сомневался. Сказал, что ходил в Джибуте много раз. Второго мотора не было, весло — одно, спас-жилетов — ноль. Может, где-то в Красном море шныряют саудовские корабли? Может, лодку на выходе из порта атакуют саудовские бомбардировщики? Или, может, там где-нибудь стоят корабли США, решат, что в лодке террористы ее подорвут? И вдобавок был шанс, пожалуй, побольше прочих, что капитан продаст двух американцев сомалийским пиратам. «Пора», — сказал мохтар Они закатали чемоданы в брезент и положили на дно лодки. На двоих у них была сотня килограммов зеленых зерен. Пока капитан заводил мотор, мохтар Эндрю, Али и Ахмед прикидывали план на всякий пожарный случай. Мохтер и Эндрю позвонят Али и Ахмеду, добравшись до Джибути, ну, в течение суток. До их звонка Али и Ахмед побудут в мохе. Если Мохтер и Эндрю не позвонят, значит, что-то пошло наперекосяк, Их, вероятно, продали пиратам. Тогда Али и Ахмед вольны похитить родственников капитана. В Йемене так принято. На пляже все это обсуждалось серьезно, хотя и не без черного юмора. Чемоданы лежали в лодке, все было готово. Но пока готовили лодку и обсуждали всякие пожарные случаи, поблизости ошивались двое местных детей, мальчик и девочка. Обычное дело само по себе. Местных детей всегда интересуют уходящие суда но тут эти дети запрыгнули в лодку аэт это кто спросил мохтар капитана капитан объяснил что это дети его друга он доставляет их к отцу в джибути мохтар и эндрю наспех прикинули более или менее опасны их странствие если с ними еще и дети двинули сказал эндрю они попрощались с али и ахмедом Али, который ободрял Эндрю и Мохтера, разъясняя им обеспечительные меры и потенциальное возмездие за любой нанесенный им обоим ущерб, вдруг как-то паник. «Так вы правда выезжаете «Нам надо в Сиэтл», — сказал Эндрю. «Позвоните с лодки», — сказал Али. Они помогли капитану столкнуть ялик на мелководье, капитан забрался на борт и сел у подвесного мотора. «Знаешь что?» — сказал Мохтер. «Я в лодке никогда не был». «Вот в такой лодке не был?» – переспросил Эндрю. «Ни в какой не был». Мохтер вырос в Сан-Франциско. Там океаны, заливы, реки, эстуарии и озера. Он много лет провел в Йемене, где побережье раскинулось на 1200 миль. Он ходил в школу на острове Сокровищ, на Взаправдошнем острове, но на борту средства никогда не бывал. Всегда хотел, но паромы и яхты и парусные шлюпки, которые он видел в детстве – казались приветами из недоступного и иного мира. Впервые он окажется на воде в крошечном ялике, что уходит из Йемена посреди гражданской войны. Мохтар шагнул в лодку, и они отчалили. Они увозили кофейные зерна из порта Мохи впервые за 80 лет.